Глава тридцать Как Маликорн был выселен из гостиницы «Красивый павлин»? Тем временем Маликорн постарался расположиться поудобнее. Когда Монтали обернулась, перемена в положении Маликорна сразу же бросилась ей в глаза. Маликорн сидел как обезьяна, На каменной ограде, опершись ногами на верхнюю ступеньку лестницы, голова его, как у Фавна, была увита плющом и жимолостью, а ноги опутывал дикий виноград. Что касается Монтали, то ее вполне можно было принять за дриаду. На что это похоже? – возмущалась она, поднимаясь по лестнице. Вы покоя мне не даете, преследуете меня несчастную, тиран вы этакий! Я удивился, Маликорн, я тиран?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 Мадемуазель де Тонне Шаранта ждет меня в нашей комнате. Ей нужно сообщить мне что-то очень важное. И давно уже ждет? По крайней мере, сейчас. В таком случае, сказал спокойно Маликорн, подождет еще несколько минут. Господин Маликорн, вы забываетесь. То есть вы меня забываете, мадемуазель. И та роль, которую вы заставляете меня играть здесь, начинает раздражать меня. У пропасть.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 Вы настолько безжалостны, что хотите заставить меня утратить человеческий образ. Нет, я протестую. Я человек, черт возьми, и останусь человеком, разве только на этот счет последуют иные распоряжения небесного начальства. Что же вам надо? Чего вы хотите? Чего вы требуете? Спросила Монталя более мягким тоном. Не станете же вы уверять, что не знали о моем пребывании в Фонтенбло? Я будьте откровенны. Я догадывалась об этом. Неужели в течение целой недели вы не могли устроить так, чтобы видеться со мной хотя бы раз в день? Мне всегда мешали, господин Баликорн. Та-та-та. Спросить у других фрейлин, если не верите. Никогда не спрашивая объяснений того, что сам знаю лучше других. Успокойтесь, господин Баликорн, скоро все переменится. Давно пора. — Вы же знаете, что вас всегда думают и видят вас или нет, — сказала Монталя с кошачьей ласковостью. — Да, как же, думают. — Честное слово. — Нет ли чего новенького? — Относительно чего? — Относительно моего поручения узнать, что творится у принца. — Ах, дорогой Маликорн, в эти дни нельзя было даже подойти к его высочеству. — А теперь? — Теперь другое дело. Со вчерашнего дня он перестал ревновать. «Вот как? От чего же прошла его ревность?» Пошел слух, что король удостоил внимания другую женщину, и принц сразу успокоился. «А кто пустил этот слух?» Монтали понизил голос. «Говоря между нами, мне кажется, что принцесса и король просто сговорились». «Ха-ха-ха!» — -ха! засмеялся Маликорн. «Это было единственное средство». «А как же тот, бедный воздыхатель, господин Дагиш?» «О, он совсем отставлен». «Они переписывались?» «Да нет же! В течение целой недели я не видела, чтобы кто-нибудь из них взял перо в руки». «А в каких отношениях вы с принцессой?» «В самых лучших. А с королем?» «Король улыбается мне, когда я прохожу мимо». «Хорошо». «Теперь скажите, какую женщину наши любовники решили сделать своей ширмой?» «Лавальер?» «Бедняжка! Нужно, однако, помешать этому, моя милая?» «Зачем?» «Затем, что господин Рауль Доброжелон убьет ее или себя, если у него возникнет подозрение». «Рауль? Добряк Рауль, вы думаете?» «Женщина имеет претензию считать себя знатоками человеческих страстей», — сказал Маликорн. а сами не умеют читать ни в собственных сердцах, ни в собственных глазах. Словом, говорю вам, господин Доброжелон безумно любит лавальер, и если она вздумает сделать вид, что обманывает его, он лишит себя жизни или убьет ее». «Король защитит ее?» — уверила его Монталь. «Король!» — воскликнул Маликорн, «Конечно! Но Рауль убьет короля, как обыкновенного гусара». — Вы с ума сошли, господин Маликорн? — Нисколько. Я говорю вам совершенно серьезно, милая Монтале. А сам я знаю, как поступить. — Как? — Я предупрежу потихоньку Рауля об этой шутке. — Боже вас сохрани, несчастный! — вскричала Монтале, поднимаясь на одну ступеньку ближе к Маликорну. — Даже не заикайтесь об этом, бедняге Брожелону. — Почему же? — Потому что вы еще ничего не знаете. «А что случилось?» «Сегодня вечером...» «Никто нас не подслушивает?» «Нет». «Сегодня вечером под королевским дубом лавальер громко и простодушно заявила. Не понимаю, как это, увидев короля, можно любить какого-нибудь другого мужчину». Маликорн даже подпрыгнул на стене. «Ах, боже мой! Неужели она так и сказала, несчастная? Слово в слово». И она думает так? У Лавальер всегда, что на уме, то и на языке. Это требует отмщения. Какие все женщины ехидны! воскликнул Маликорн. Успокойтесь, дорогой Маликорн, успокойтесь. Напротив, зло нужно пресечь в корне. Нужно вовремя предупредить, Рауля. Эко придумал. Теперь уже поздно, ответила Монталя. Почему? Эти слова Лавальер. — Да? — Эти слова... — Ну? — Дошли до короля. — Король знает их? Они были переданы королю? Король слышал их? Ой — Ой-ой, — как говорил господин кардинал. Король находился в то время недалеко от королевского дуба. — Следовательно, — заключил Маликорн, теперь у короля и принцессы все пойдет как по маслу. а козлом отпущения явится бедный брожалом. Вы совершенно правы. Это ужасно. Ничего не поделаешь? Да, пожалуй, лучше не становиться между королевским дубом и королем. Не то такой маленький человек, как я, мигом будет раздавлен», промолвил Маликорн после минутного размышления. «Сущая правда». «Подумаем теперь о себе».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 — Да. Ведь вы же остановились в харчевне Красивый Павлин. — Монтале, Монтали, вы сами выдали себя. Вы отлично знали о моем пребывании в Фонтенбло. — Что же это доказывает? Что вами занимаются больше, чем вы заслуживаете, неблагодарный... <кхм> — Возвращайтесь же в Красивый Павлин. — Ах, какая незадача. — Почему? — Это совершенно невозможно. — Разве не там ваша комната? — Была.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 «В мою собственную комнату». Думая, что произошла ошибка, зову хозяина. Хозяин заявляет мне, что комната была снята мной на неделю, срок истек, и теперь ее занял этот францисканец. «Вот как!» Я сам воскликнул тогда. «Вот как!» Больше того, я хотел рассердиться. Я опять поднялся наверх. Я обратился к самому францисканцу. Хотел доказать ему неучтивость его поступка. Но этот монах, несмотря на всю свою слабость, приподнялся на локте, вперил в меня огненный взгляд и сказал голосом, который годился бы для командования кавалерийским отрядом, «Выкиньте этого нахала за дверь!» Это приказание было моментально исполнено хозяином и четырьмя носильщиками, которые спустили меня с лестницы немножко скорее, чем я сам спустился бы. Вот почему, дорогая, я оказался без крова. «Но кто такой этот францисканец?» — спросила Монтали. «Что он, генерал ордена?» Наверное, мне послышалось, что его величал так в полголоса один из насильщиков. Итак, протянула Монтале. Итак, у меня нет больше ни комнаты, ни гостиницы, ни крова, и все-таки я решил, как и мой друг Манекан, не ночевать под открытым небом. Что же делать? – вскричала Монтали. — Вот именно. Ничего не может быть проще, раздался вдруг чей-то голос. Монтали и Маликорн разом вскрикнули. Показался да сент «Дорогой Маликорн, — сказал он, — счастливый случай снова приводит меня сюда, чтобы вывести вас из затруднительного положения. Пойдемте. Я предлагаю вам комнату у себя и ручаюсь вам, что ее не отнимет никакой францисканец. Что же касается вас, мадемуазель, будьте спокойны. Я уже посвящен в тайну мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Тунне-Шарант, Вы были только что так добры, что посвятили меня в вашу. Благодарю. Я буду хранить все три тайны так же свято, как и одну. Маликорн и Монтали переглянулись, как двое школьников, застигнутых на месте преступления. Но так как Маликорн не мог не увидеть всех выгод предложения де сент то он сделал Монтали знак, что покоряется, и та ответила ему тем же. Затем Маликорн медленно спустился с лестницы, обдумывая, как бы поискуснее выведать у господина до Ньяна все, что последний мог знать о пресловутой тайне. А Монтали помчалась, как лань, и никакой лабиринт не мог сбить ее с пути. Сентен действительно привел к себе Маликорна, оказывая ему всяческое внимание. Так он был счастлив держать в руках двух человек, которые могли бы поставлять ему сведения. От тайных фрейлин.